В ресторан я прошла, буквально задев его плечом, но он меня не заметил. Это было вполне объяснимо. Во-первых, он был без очков, а во-вторых, он никак не ожидал увидеть меня здесь. А потому не обратил внимания. Когда я показала Клэр нашего живчика, она откинулась на спинку стула и стала деловито его рассматривать. Через пару минут заключила. «Да, где твоя подруга его откопала?» «Боязлив, жаден, не уверен в себе». Любит хорошо покушать, имеет нездоровый сексуальный аппетит. Кстати, он и на мальчиков посматривает. Единственное, что я могла сделать, — прикрыть рот и выдохнуть «О». И тут же подумала, что сама судьба послала мне Клэр. Теперь вместе с Клэр у меня все обязательно получится. Просто не может не получиться. «Есть примерный план действий?» — спросила она, выдав первичный анализ Либермана. «Пока нет», — призналась я. «Так хорошо». Клэр постучала пальчиками по столу. «Какая у нас история?» «Мы друг друга знаем?» Помозговав малость, пришли к выводу, что друг друга мы не знаем. Либерман мог испугаться, а это было вовсе ни к чему. Я должна буду встретиться с ним совершенно случайно после ужина, завести беседу на отвлеченную тему и постараться как следует его накачать. А Клэр займет позицию чуть позже, когда клиент будет относительно готов. «Если бы только у меня было снотворное, с сожалением вздохнула я». «И зачем? Разве он тебе нужен спящий? Обойдемся», — успокоила Клэр. «И не таких обрабатывали». После ужина мы, как договорились раньше, разошлись в разные стороны. Я пошла гулять по палубе, а Клэр, напрочь проигнорировав красоты заката, поспешила в бар. Глядя на ее пристрастие к спиртному и сигаретам, я откровенно удивлялась, как при таком ритме жизни ей удается так хорошо выглядеть. но за исключением сегодняшнего утра. Хотя, возможно, она каждое утро такая, закат был чудесен. Небо разлилось таким нежным розовым светом, что казалось, будто я смотрю на картинку из детской книжки. Волны монотонно успокаивающе прискались о борт. Было так тихо, что я забыла о своей водяной фобии. Облокотившись на перила и глядя в розовую даль, я словно выключилась. Включилась тогда, когда кто-то совсем рядом сказал по-английски «красивый закат». Я повернулась и буквально уперлась в огромные карие глаза. «Что?» — переспросила я, имея дурацкую привычку переспрашивать, даже если я слышала, что сказали. «Красивый закат», — повторил незнакомец, — «такой же красивый, как ваше платье. Вы говорите по-английски». Я его узнала, это был тот самый красавчик, которого я заметила раньше. Говорю, улыбнулась я и окинула себя взглядом. Столь странное сравнение мне слышать еще не доводилось. «Закат, как платье». Хотя, возможно, он имел в виду цвет моего платья. Оно у меня было красновато-розовым. Вы без компании, не теряя времени, справился он, скользнув по мне взглядом. «Без», — ответила я, — «Вы, по-моему, тоже». И я тоже ответил он, и представился. Марк Хоуф, Маргарита. Дальше, к моему собственному удивлению, все шло как по маслу. У меня так бывало редко. Марк сразу взял дело в свои руки, аккуратно делал комплименты, и я уже стала забывать, что нахожусь здесь не на отдыхе. Забыть об этом мне не дала полулысая голова мужчины, который появился из угла и налетел на нас. О, — воскликнул Либерман, вытаращив глаза, как окунь на нересте. «Вот так встреча! Вы что здесь делаете?» «Нет, не верю своим глазам!» — покачала я головой, изображая крайнее удивление. «Опять вы! Вы что, следите за мной, что ли?» Либерман состроил отвратительную мину и, выпитив губу, сказал. «Очень надо! А то я уже не знаю, что и думать!» — продолжила я. «Куда ни плюнь вы!» Как ни странно, но на куда ни плюнь, Либерман не отреагировал, а я бы обиделась. Закатав губу обратно, он кивнул на Марка и спросил, «Супруг?» «Новый знакомый». «А, подмигнул Либерман, понимаю». Только Марк ничего не понимал. Он удивленно смотрел на нас, а потом спросил, «Это ваш знакомый?» «Знакомьтесь, — представила я, — это Алексей». «Да, было бы забавно, если бы я вовремя не вспомнила, как себя назвал мой клиент, и представила Либермана как Яшу. Но, слава богу, память не подвела». Марк протянул руку, представился. Дальше надо было решать, что делать. Главной задачей было напоить Либермана. Помимо этого, мне не хотелось упускать Марка. Уж больно был красив и галантин. Хоть и блондин. Передо мной встала дилемма, как совместить полезное с приятным. И тут же у меня как-то само собой вырвалось. Пойдемте в бар. Предложение в данной ситуации было, конечно, немного странным. Но сказать что-то против никто, в принципе, не мог. Никому не надо было идти домой, никого никто нигде не ждал. «Сегодня там будет шоу», — добавила я. Моим кавалерам деваться было некуда. К тому же в любом случае все дороги вели в бар. Другого места для развлечения на теплоходе не было, кроме личной каюты. А по каютам идти было рановат.